Хорошая смена обстановки. Делвинг прошел по комнате и занял свободное место посередине между мной и представителями спола. Это был большой человек, я с трудом представлял его в шахте. До того как управляющий не освободил от себя дверной проем, я не замечал, что его сопровождает проктор. Посланец губернатора шатвисел приветственный вок, никому прямо не адресуясь, и сел точно напротив Делвинга. Спасибо за то, что смогли так быстро присоединиться к нам, сказал я. С Делвингом я познакомился и перекинулся несколькими словами ещё по прибытии, хотя сомнительная привилегия общаться с ним регулярно выпала на долю Браклао. По словам майора, Делвинг не мешал нам работать, пока мы не мешали работать его руднику. Учитывая, что эльдары явно причиняли больше неудобств, чем гвардейцы, это было неудивительно. Мы здесь, чтобы обсудить, что нам предпринять на Нижних Иерусалах. А это просто, Делвин утробно расхохотался, его подбородки затряслись. Я ещё раз подумал о том, что прошли годы, если не десятилетия с тех пор, как этот шахтёр в последний раз брал в руки кирку. И костюм у него явно был не такой, что не боишься перепачкать землёй, а одна парча и издечная вышивка. "Ничего. Потрудитесь объяснить", произнесла женщина, что сопровождала лорда маршала. Она наконец отстал от меня, найдя себе другую жертву. Там, в этих штольнях, нет ничего, кроме гнилых опор, дурнотничного газа. Скапливающийся в шахтах метан становится крайне взрывоопасным. Многие горники не без причин боятся рудничного газа, ведь в тесных штреках даже одной искры достаточно для пустошительного взрыва. Стоит как следует чихнуть, и потолок обрушится вам на головы. Он снова зафыркал от смеха, будто такая перспектива казалась ему удивительно забавной. И все равно их нужно проверить, сказал я, вспоминая по меньшей мере один случай, когда в подземных тоннелях, что мы охраняли. нашёл со неожиданный проход в тыл врагу не говоря уже о куда менее приятных сюрпризах что повстречались там вероятно каин вспомнила своих приключениях на семи орехалке соответствующая часть его мемуаров уже отредактирована и опубликована так что сейчас нет нужды вдаваться в подробности я повернулся к лорду маршалу быть может ваши люди смогут поставить блокпост там где нижние шахты пересекаются с верхними я уверен это можно устроить Согласился лорд маршал, которому явно польстило, что его попросили сделать действительно значимый вклад в оборону шахт, вклад, который мы были счастливы спехнуть на любого из этих троллей, готовых сидеть в темноте, ожидая неизвестно чего. По крайней мере, нашим гвардейцам не придётся туда лезть, и они смогут заняться чем-нибудь полезным, а если внизу что-нибудь всё-таки произойдёт, мы узнаем об этом, не потеряв никого важного. Почему эти шахты такие путанные? спросил помощник лорда маршала. На верхних ярусах прохода намного более упорядоченная. Он был прав. Схема напоминала чуть неровную решётку, из которой тут и там, будто в случайном направлении, уходили проходы, видимо, следующие за рудными жилами. Делвинг снова хохотнул. Я заподозрил, что это скорее нервный тик, чем проявление беззаботной весёлости, хотя его смешки явно рассердили стрелицу-женщину, а это порадовало уже меня. Там просто выработанные жилы. Первые шахтёры шли только по ним. Теперь у нас Вернее, у этих петиков в железоплавильне есть славный и богатый тонный завод, куда мы справляем даже самую тяжелую руду, и они счастливые. Есть смысл копаться даже в бедной породе, понимаете? Мы с проктором кивнули, предлагая ему продолжать, и показывая, что что-то понимаем. Делвин понял этот знак по-своему, отчего его подбородок на секунду дрогнул. А остальное природные пещеры и трещины. Отчасти это из-за них шахты и стоят тут, по ним было проще добираться до руды. Я почувствовал предостерегающее покалывание в ладонях. А карта этих пещер у вас есть? Как ни странно, толстяк управляющий не успел раскрыть рот, как мне ответил проктор. Если есть, то не у нас, покачал головой он. Я искал в архивах по запросу Мюра Браклау. Да с чего бы им быть? Кажется, дельвинг был не поддельно збэстолку. Там же просто выработанные жилы. Кому они сдались? Нам. Покалывание в ладонях усилилось. Я привык доверять этому чувству. Так мое подсознание, перейдя фразам, предупреждало меня об опасности. Конечно, нередкое дело было в простой паранойе, но обычно я прислушивался к таким ощущениям иначе бы не дожил до того, чтобы проматывать пенсию второго Сорркинсом у визитера. Коллеги Кайна, наставники из холы про гением на Перли, где он провел большую часть своей насыщенной отставки. Я еще раз внимательно взглянул на Галалид, и мои ожидания подтвердились. Извивы природных трещин резко обрывались, образуя в центре шах не затронутую и месферу. В чём-то Долвинг был прав. Эти трещины тянулись километрами, постепенно становясь все уже и уже, и, возможно, не содержали ничего более смертоносного, чем несъедобные грибы, но пока мы точно не убедимся, что это не дыра в наших линиях обороны, придётся считать это дурой. Я постучал по вокс-бусне у себя в ухе, переключившись на закрытые каналы Кастины Браклау. Полковник, майор, простите, что прерываю. Но нам нужно кое-что обсудить. "Мать его", сказала Кастина, скусно угодовая наш общий настрой. Её настроение явно не улучшилось, когда она увидела, что лорд Маршал занял её место во главе стола. Но будучи слишком дипломатичной, чтобы высказывать это кому-то, кто знал её не так хорошо, как бракла Юлия, она просто встала у гололита, возглавив таким образом всё совещание. Нам нужно убедиться в том, что в нашей обороне нету уязвимостей, и убедиться быстро. Она обернулась к делегации СПО. Когда вы сможете послать людей в тоннели и начать составление карт? Лорд Маршал чуть дёрнулся на стуле, будто сиденье резко нагрелось. Он закашлялся. Это не так просто, начал он. В файометре надо да что-то может быть проще. В вас кликнула Кэстен. Большая дыра, куча солдат, идёте вниз и смотрите по сторонам, или я что-то упускаю? Это вопрос юрисдикции. На выручку лорду маршалу поспешила угловатая женщина. Все военные операции в шахтах или вокруг них должны быть одобрены диссидентным бюро. А она дозирает за работой шахт от имени губернатора. Именно так, согласился проктор, хотя обычно их согласие – это чистая формальность. Давайте копри -ка с ним. Кастинг сделал несколько глубоких вдохов, но помогло это не сильно. Если Эльдарины падут на шахты... "Вы мне сможете дать им отпор до тех пор, пока губернаторша не подпишет какую-то бумажонку?" "Не совсем так." Лорд-маршал чуть повеселел, будучи рад сказать хоть что-то положительное. "Сражаться с врагом, защищая наше богатство, это в пределах наших полномочий." "Отлично," сказала Кастен. "Разведчики найдут врага и вступят в бой, только если они найдут его," сказала женщина, но тут же стихла, получив от Кастен взгляд, ясно говорящий, что спорить дальше небезопасно. Формально это так, примирительно сказал Проктор. Но я не вполне уверен, что наша эспоэ имеет право провести такую операцию, не связываясь с бюро. Если только речь идет не о преследовании обнаруженного врага на некартографированной территории. И я могу заверить вас, что в моих шахтах не водятся никаких эльдаров. Влез Далуинг с очередным смешком, которым подавился, поймав взгляд Кастин. Я совершенно уверен, что мы бы давно их заметили. Может быть, сказал я. Но мы пренебрегли бы своим долгом, если бы не попытались проверить такую возможность. Сколько времени займут эти формальности? Проктор пожал плечами. День-два, я думаю, не слишком долго. Этого дня или двух нам может не хватить потом. Рассудительно заметил Броклау, избавив меня от необходимости это говорить. Мы сами займемся этим. Он бросил на Кастин едва заметный взгляд и получил ожидаемый кивок в знак согласия. Я посмотрю, как её подразделения мы можем выделить. Это же самоубийство, сказал растерявший весёлость дельвинг. Я же говорил вам, это смертельная ловушка. Что ж, ничего нового. Это звался я. Помню, каким героем меня все считают. Я был уверен, что знаю туннели достаточно хорошо, чтобы избежать любых серьёзных проблем, одновременно находясь очень далеко от налётчиков Эльдар и их проклятых реактивных мотоциклов. Немного везения И я смогу растянуть эту экспедицию на несколько дней. Я надеялась, что ты скажешь это. Тут же сказала Кастин, а она серьёзно на меня посмотрела. Я знаю, у тебя много дел, но никто в полку не привычен к тоннельным боям больше тебя. Я буду благодарна, если ты отправишься туда вместе с командным отделением и поможешь с советами. Я не буду путаться у тебя под ногами. Закончил я с лёгкой улыбкой. Кастины браклоу улыбнулись в ответ, к явному замешательству всех остальных. Оставьте парочку осторожных и на мою долю. Ех тут более, чем достаточно. Заверил меня Браклау, что на мой взгляд звучало куда менее утешительно, чем он имел в виду. Майор поднял глаза от инфопланшета. Можно послать взвод Гриффин? Это личный выбор. Согласился я. Мы были в похожей тоннельной переделке с отделением, которым командовал Гриффин, еще будучи сержантом. Речь вновь прошествовала семи арихалки. И хотя тогда все пошло гораздо хуже, чем я ожидал. Анна отлично себя показала. Не мог бы желать лучшего. Я замолчал на секунду, как будто меня только что озарило. Кроме того, я смогу убедиться, что она справляется с новыми обязанностями. Доверяю тебе судить об этом, сказала Кастян, приняв мои слова за чистую монету, и совещание закончилось. Представители СПУ отбыли в освое с довольно смущёнными. Проректор Сарданичский пообещал ускорить бумажную волокиту, как сможет. А Делвинг всё ещё отрицает, что нижние ярусы могут таить опасность. освободил себя от ответственности за любые возможные последствия. Стоит отметить, что он был прав, пусть и не мог предсказать почему. Я почувствовал знакомый запах, а мгновением позже у меня за спиной появился мой помощник. Вам понадобится фляжка, сэр, сказал он. Отличное предположение, согласился я. И что-нибудь перекусить перед выходом тоже. Очень хорошо, сэр, кивнул Юрген и дёрнул своей грязной рукой куда-то в сторону лица, что у него обычно сходило за салют. Я посмотрю, что можно сделать. Он остановился в дверях и посмотрел на меня. Мне нужно взять Мельту, как и всегда. Согласился я. Таскать с собой тяжёлое оружие наверняка окажется постой траты времени, но если нет, мы будем очень рады Мельте, и там упрет чувствую, что заставило нас взять её с собой. Очевидно, что Юрген будет не единственным, кого ободрит наличие такого оружия. Мельта определённо не повредит. Юрген рассудительно кивнул. Не повредит, если стоит за ней. Согласился он.